Глава 13. 37 часов с начала эксперимента. Из кладовки вынесли всю мебель. Рома и Андрей возились с дверью. Верхний штырек им уже удалось выбить из петли, оставался нижний. Андрей сидел на корточках и держал ключ для сборки мебели под нижней петлей. Рома бил по нему ножкой стула. — Ровнее держи. Андрей поправил ключ. Рома ударил, но промазал и попал брату по пальцам. Андрей скорчился от боли. «Сорян, я случайно», — сухо извинился Рома и присмотрелся к петле. «Вроде пошла стервятина». Андрей вырвал у Ромы ножку стула. «Все у тебя случайно». «Чего ты? Аж покраснел. Я же извинился». «Да потому что сначала херню делаешь, а потом извиняешься, когда уже поздно». Рома ощутил резкий укол вины. Рядом с братом он всегда ощущал себя глупее и слабее, хотя это было не так. Роме было одиннадцать, когда его привели в новую семью и познакомили со сводным братом. Воротник рубашки этого мальчика был белее снега. Комната увешана почетными грамотами, а полки ломились от книг. Рома сразу понял, что здесь он всегда будет на вторых ролях. С Андреем они совсем не ладили, чем без конца расстраивали мать. Андрей всегда и во всем получал от родителей поддержку. Даже самое незначительное его достижения воспринималось как нечто, о чем стоит говорить за ужином и чем можно похвастать перед соседями. Рома ни в чем не преуспевал. Его навыки выживания в детском доме, то, как он мастерски умел прятать вещи, попадать ножичком в дерево с пяти метров и сливать бензин с легковушек, были совершенно бесполезны в этой благополучной семье. Первое время он, правда, старался. Хорошо учился, вел себя прилежно, пытался соответствовать стандартам семьи, которая его приютила. Но на фоне Андрея всегда проигрывал. Отец с матерью любили Рому, тут их упрекнуть не в чем. Но они так и не нашли способ выражать эту любовь, не сравнивая его с родным сыном. Когда мальчишки выросли и покинули родительский дом, их отношения не изменились. Андрей был все так же высокомерен по отношению к недалекому брату, а Рома считал Андрея скучным и заносчивым говняком. Унылая офисная работа с 9 до 6 никогда не была для Ромы привлекательной целью. Он стремился к независимости, хорошо ладил с людьми и умел выживать. Поэтому легко обрел популярность среди барык и мошенников. Рома чувствовал себя свободным и счастливым, живя вне системы, но все же завидовал брату. Красивый мальчик с белым воротничком уверенно шел по намеченному пути. Поэтому, когда Андрей и Лиза после очередной журналистской премии появились у него на пороге и попросили продать им травки, у Ромы появился шанс. Возможность показать родителям и всему миру, кем был их золотой мальчик на самом деле. С марихуаны Рома пересадил Андрея и Лизу сначала на кокаин, затем на амфетамин как профессиональный сомелье знакомил их с новыми наркотиками, бережно сопровождая в мир удовольствий. Рома был не так глуп, как могло показаться на первый взгляд, и свой товар никогда не пробовал. Поэтому он трезво и с удовольствием наблюдал, как зависимость Андрея и Лизы крепчает, а идеальная жизнь катится в бездну. И однажды он познакомил их с героином. Позже Рома осознал, что заигрался. Ему бы остановиться раньше, не допустить падения брата на дно, мог ведь спасти Лизу от передозировки. Но не стал этого делать, потому что впервые в жизни чувствовал, что он лучше Андрея. Ему было приятно, что брат полностью от него зависит. Удар Андрея по ржавой петле вывел Рому из размышлений. «Я по поводу Лизы хотел сказать». Я давно должен был. Андрей замер. Я очень жалею о том, что сделал. Рома замолчал. Перед глазами всплыл образ Наташи. Но не той танцующей и открытой девушки, а той, что лежит в холодной ванной одна. Сердце Ромы сжалось, и он, наконец, понял, к чему завел этот разговор. Помню, как ты Лизу хоронить не хотел. Тогда не понял. А сейчас понимаю. Андрей не прерывал Рому. Это означало, что он готов слушать. Рома грустно улыбнулся. Я видел, что Наташка на тебя глаз положила. Не слепой. Но не в этом дело. Просто она тут самая настоящая была. А теперь ее нет. Горло горлу подступил ком, но Рома сдержался. Хочу, чтобы ты знал. Я бы хотел все исправить. Вот и все, что я хотел сказать. Андрей ударил по петле, штырек выскочил и со звоном упал на пол. В том, что Слизой случилось, мы оба виноваты. Закроем тему. Сейчас главное отсюда выбраться. Они сняли с петель дверь и увидели в пустом проеме коридор, освещаемый тусклой мерцающей лампой. Рома присвистнул.